я позову мауглли и он скажет тебе если захочет поди сюда маленький брат голова у меня гудит как пчелиное дупло послышался недовольный детский голос над их головами и ма угли соскользнув с дерева прибавил сердитые негодуще я пришел ради багиры а не ради тебя, жирный старый Балу. — А мне это все равно, — ответил Балу, хотя был очень огорчен и обижен. — Так скажи, Багири, заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня. Заветные слова какого народа спросил Маугли, очень довольный, что может похвастаться. В джунглях много наречий, я знаю их все. Кое что ты знаешь? Но очень немного По любой Сао Багира. Вот их благодарность учителю. Ни один самый захудалый волчонок ни разу не пришел поблагодарить старика балу.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 Маугли повторил те же слова, свистнув как коршн.е теперь слово змеиного народа сказала багир. В ответ послышалось непередаваемое никакими словами шипения, и Маугли забрыкал ногами и захлопал в ладоши. потом вскочил на спину багиры и сел боком барабане пятками по блестящей черной шкуре и строя медведю самые страшные рожи. Вот вот это стоит каких-то синяков, ласково сказал бурый медведь, когда-нибудь ты вспомнишь меня. И повернувшись к багире, Он рассказал ей, как просил дикого слона Хадхи, который все на свете знает, сказать ему заветные слова змеиного народа. Как Хадхи водил Маугли к пруду узнавать змеиные слова от водяной змеи, потому что сам Балу не мог их выговорить,